Глава 44. Кира. Кирюш, может быть, всё-таки приедете к нам? спрашивает отец после собрания, на котором мы решили судьбу компании. После того, как Кирилл заключил контракт с другим поставщиком, дела у нас идут плохо. Но в этом отец может винить только себя и своё упрямство. К сожалению, не получится. Подхватываю свою сумку, перебрасывая её на изгиб локтя и поворачиваясь к отцу. Кирилл очень занят и практически не бывает дома, а я сейчас поеду в больницу, затем гуляю с подругами. К вечеру боюсь устану очень сильно. На отца не смотрю, боясь увидеть на его лице те эмоции, которые не должна видеть дочь. Собираюсь выйти из кабинета, но у двери меня останавливают слова отца. У тебя всё в порядке? Я так мечтала это услышать. С тех пор, как Тагаев посмел распустить руки в отцовском доме, мне хотелось, чтобы папа хотя бы раз поинтересовался, всё ли у меня в порядке. Не у моего мужа, бизнесом, которым он теперь интересуется больше, чем собственной дочерью, а именно у меня. оборачиваюсь и сразу же натыкаюсь на то, как папа открывает крышку ноутбука. Пренебрежение мной такое явное, что его даже не нужно выискивать. Пока стою и стуканам, папа что-то печатает на клавиатуре. Как раз собираюсь сказать, что у меня всё в порядке, когда отец поднимает голову и смотрит прямоком на меня. У вас с Багровым всё в порядке? Не жалеешь, что вышла замуж? Всё нормально, папа. Тогда почему вы не приезжаете? Я понимаю, занятость, но ведь раньше твой муж находил для нас время. А что сейчас? Голос отца звучит жёстко, так словно это я виновата в том, что Кирилл больше не ищет встреч. Сейчас, папа, вы поменялись местами. Когда-то ты умело игнорировал моего мужа, а теперь он игнорирует тебя. Ты находишь это справедливым? Думаю, этот вопрос тебе стоит задать Кириллу. Вы, я никак не могу повлиять на решение мужа. А ведь ты Арбатова, восклицает отец. Моя дочь, сильная, независимая, стойкая. Посмотри на себя. Ты принимаешь решения в моей компании, принимаешь участие в обсуждении на уровне других акционеров и находишься в подчинении собственного мужа. Молча проглатывая оскорбление из уст отца, помню, что нам нужно держаться, чтобы папа думал, что я по-прежнему на его стороне. Я не нахожусь в его подчинении, иначе бы нашей компании уже не было. Прости, я просто у нас всё куверком, ты сама видишь. Постарайся повлиять на мужа. Нам нужен контракт с компанией Багровых, иначе мы долго не протянем. Хорошо. Но обещать ничего не буду. Из-за чего у вас разногласие? Возможно, если бы ты мне рассказал, не забивай голову, перебивает отец. Попыги быть равнодушным вызывает во мне улыбку, ведь я вижу, как крепко папа сжимает схваченную со стола ручку. Судя по попытке остаться бесстрастным, отец не планирует мне ничего рассказывать. И я покидаю его кабинет. Выйдя на улицу, делаю глубокий вдох и шагаю к машине, у которой меня уже ждёт прежний Дима. Я, конечно же, предпочла бы водить машину самостоятельно, как делала это раньше. Но с ростом моего живота Кирилл запретил мне садиться за руль. В этом вопросе я с ним солидарна. Заметила за собой лёгкую рассеянность и невнимательность. Однако после родов планирую снова самостоятельно водить машину. Лида на моём пути возникает неожиданно. Я не успеваю сориентироваться, как она останавливается прямо напротив меня, отгораживает меня от автомобиля и Димы, который тут же идёт в нашу сторону. Иногда, как сегодня, он выполняет роль не только водителя, но и моего телохранителя, оберегает меня по просьбе Кирилла от внешних раздражителей. Здравствуй, Кира. Кира Ивановна, всё в порядке? спрашивает подоспевший Дима. Думаю, да, отвечаю ему с улыбкой и перевожу взгляд на Лиду. Чем обязана? Нам нужно поговорить. Думаю, все разговоры о тебе лучше вести с Кириллом. Мне нечего тебе сказать, а слушать нет желания. Пытаясь её обойти, но она хватает меня за руку и разворачивает к себе. Пока Дима не скрутил её, отпуская и отходит. Так вот какая ты. Кира Арбатова, даже поговорить со мной не можешь. О чём? Всё же останавливаюсь. Например, о том, как мы будем сосуществовать после теста ДНК. Ты уже представляла? Ты дала согласие на тест? Последний раз, когда я спрашивала Кирилла, он сказал, что никаких новостей от Лиды нет, так как он общается с ней исключительно через своего адвоката. И согласия на тест ДНК она не давала. Получается, она согласилась? «А могло быть иначе?» «Учитывая, что Кирилл и слушать не хотел о своём отцовстве без теста». «Ты не знала?» «Они сдали анализы ещё позавчера». «Удивлена, что он тебе не сказал». «Кира Ивановна, пойдёмте. Кирилл Викторович будет недоволен этой встречей», — встревает Дима. «Оставь меня, пожалуйста». прошёл у него и кивает на машину. Жди меня, я скоро подойду. Не решаясь мне перечить, Дима отходит к машине, но посматривать в нашу сторону продолжает. Видимо, боится, что Лида может навредить мне не только словами, но и физически. Так что, хмыкает Лида. Может, зайдём в кафе и подумаем, как будем делить внимание Кирилла? Я ничего не буду с тобой делить. «Ну да, это пока... пока всё в порядке, первое время. А потом, когда Кирилл и Рома найдут общий язык, ты думала, как будешь вести себя с моим сыном? Кем ты будешь для него?» «Наш разговор слабо похож на диалог, выдавливая из себя. Думаю, нам стоит прекратить бессмысленный разговор и разойтись. Все эти вопросы ты можешь задать Кириллу». «Нет, я задаю их тебе, потому что ты...» «Она кривица». Я его жена. Ты та женщина, с которой будет знаком мой сын, и я хочу знать, что ты найдёшь с ним общий язык и не будешь настраивать Кирилла против Ромы. Ты должна мне пообещать». Я непроизвольно кладу руки на свой округлившийся животик, словно защищая его от влияния этой Лиды. Поначалу она показалась мне довольно обычной, общительной и весёлой, но всё изменилось очень быстро. Лида оказалась совсем не такой, Я ничего не буду тебе обещать, потому что твой сын не мои проблемы. Хочешь сказать нет? Она улыбается. Ты подумала, как будешь себя вести, когда среди ночи Кирилл будет одеваться, чтобы приехать ко мне, потому что у Ромы температура. Он будет ехать не к тебе. Верно, хмыкает Лида. Но ты будешь думать иначе. Давай для начала дождёмся результата теста ДНК. Делаю глубокий вдох. «Может случиться так, что никакого Ромы в нашей с Кириллом жизни не будет». «Даже и не мечтай», — влетит мне в спину. «Я не хочу с ней спорить, не хочу её слушать, поэтому быстро разворачиваюсь и шагаю к машине. Поймать меня у Лиды не получается, и я благополучно блокирую дверь, как только оказываюсь в салоне». «Зря вы с ней разговаривали», — хмурится Дима. «Кирилл Викторович будет недоволен». не докладывая ему я сегодня сама скажу неохотя, но Дима всё-таки кивает я же, чтобы не показывать ему, как сильно меня задели слова Лиды, отворачиваясь к окну и пытаясь отвлечься на мелькающие витрины города.